11 июня. Ой, сегодня нам скажут, кто как сдал испытания, выдадут табели и будут примировать. Встала я в половине девятого и пошла на утренник. Все ребята чистенькие и нарядно одеты. И вот начался торжественный доклад нашего заведующего учебной частью. В зале тишина. На столе, покрытом красным полотнищем, лежат красивые книги. Их дадут отличникам. И вот вызывают меня. Испытания я сдала по русскому и арифметике отлично. По естествознанию и географии – хорошо. У Шуры отметки тоже хорошие. Меня вызывают и дарят мне самую хорошую книгу – басни Крылова. 12 июня. В 10 часов 30 минут мы поехали в сад имени Зуева. Дождались автобуса и поехали. А приехав, пошли смотреть замечательный кинофильм «Родина зовет». Потом мы в саду видели Никиту Сергеевича Хрущева. Мы его приветствовали и были очень рады. Был у нас и спектакль. Потом мы гуляли по саду, катались с гор, ходили в библиотеку. Потом нас угостили пирожным, и мы поехали домой. 26 июня. С самого утра не хотелось ничего делать. Кое-как встала и принялась за дело. Мама работала за полночь и еще спала. Чтобы не мешать ей отдохнуть, мы с Шурой пошли гулять. Был ветер, но сильно грело солнышко. Вода в пруду была, как парное молоко, теплое, чистое и приятное. Искупавшись, мы вылезли на берег и стали сушиться на травке. После купания... Нам захотелось чего-то кисленького, и мы пошли в сад. Там мы стали собирать маленькие кислушки-яблоки. Вдруг часов семь-восемь приехал Слава, наш двоюродный брат. Он на пять лет старше меня, но мы с ним дружим. Я показала ему басни и Крылова, которые мне подарили в школе. И еще показывала ему папку с шуриными рисунками. Он очень их хвалил. Все дни... Я только и думаю о деревне. И, наконец, это сбылось. 2 июля. Весь вчерашний день прошел в приготовлениях, и мы даже не спали всю ночь. И вот в половине пятого утра мы, то есть я, Шура, Слава и мама, пошли к трамвайной остановке. Мне как-то было грустно, что с нами не едет мама, и в то же время весело, что я еду в деревню. Я ведь в ней не была пять лет. На поезде мы ехали целые сутки. На станции сели на лошадь и поехали в Гай. Так называется наша деревня. Когда мы приехали, то Слава постучался в дверь, а дедушка сказал, входи уж. Он думал, что это тракторист Васятка зашел в гости. У бабушки было колотье, но когда мы приехали, то она была очень рада и боль перестала. Она нас кормила блинами и кислым пресным молоком. После этого я ходила купаться, играла с девочками, а вечером в избе читальни встретила свою давно знакомую и хорошую подругу Маню. День прошел хорошо. Мы весело играли и дышали чистым воздухом. Легла спать в кухне на дедушкиной кровати. 7 июля. Я гуляю, бегаю, Помогаю бабушке в работе. Мне приятно выполнять ее указания. Я хожу смотреть за курами на пшеницу. Купаюсь три раза в день. Хожу в библиотеку. Прочла много интересных книг. «Гулливер у лилипутов», «Ревизор» Гоголя, «Бежен лук» Тургенева и много других. Бабушка нас очень вкусно кормит. Яйцами, жареными цыплятами, блинами. На базаре мы покупаем огурцы, Ягоду, смородину, вишню. Но бывают у нас и неприятности. Однажды, не помню какого числа, Шура потерял свою куртку. Ходили искать, да не нашли. А иной раз пойду я на речку и опоздаю домой. И тогда бабушка сердится. 15 июля. Когда нет работы, то как-то скучно и тоскливо. Но здесь, в деревне, в особенности скучно без работы. И я решила еще больше помогать бабушке. Когда я встала, то мне в голову пришла мысль – мыть пол. Я с охотой вымыла его. Потом я сделала из красного шелка себе ленты. Вышли хорошие, не хуже моих голубеньких.